День любви, семьи и верности. Во всероссийский день любви, семьи и верности случилось маленькое происшествие. Радует, что мы не отстаём от европейцев, отмечающих День Святого Валентина, укрепляем свои традиции. Звонок в дверь реанимации. На пороге мужичонка средних лет. Помятый костюмчик великоват, похоже, купленный ещё во времена молодости, скорее всего, на свадьбу. В руках букетик цветов. Лицо человека, ещё способного не пить хотя бы пару дней. «Я по поводу такой-то, не разрешите пройти?» «А вы и кем приходитесь?» «Я её муж». «Странно, названная им гражданка, старше лет на двадцать, алкоголичка, найдена где-то на улице с проломленным черепом». «Опухшая синяя рожа, беззубая улыбка. Может, в этом есть какой-то шарм, не берусь судить». После трепанации черепа постоянно улыбается, откликается на имя «Люська». Несколько дней была неизвестной, пока не пришла в рассудок. Один раз её навестил сынок. Его спросили насчёт документов, но сын сказал, что паспорт она потеряла неизвестно когда, ещё во времена СССР. Российского так и не получила. О наличии страхового полиса спрашивать было смешно. Намёк, что при отсутствии полиса за лечение придётся платить, сынок сразу понял и больше не появлялся. «Муж, говорите, и что?» «Да вот, хотел бы навестить, узнать, как она». «Может, чего надо? Пропустите?» «Надо-надо. Документы её нужны. А нет полиса, надо платить за лечение». «Нет вопросов, я заплачу. Только пропустите. Сколько надо?» «Идите в кассу, там вам скажут». «У нас она уже восемь дней, и ещё два-три дня пролежит». «Уходит, мыслей, что вернётся, не возникает». «Но нет, удивительно, приносит оплаченный договор. Заплатил сразу за десять дней. Что-то около шестидесяти тысяч». «Ну а теперь разрешите пройти». «Ладно, наденьте халат, только, пожалуйста, недолго». Проходит в палату, и тут начинается действие. Тетка оказывается не его женой, а просто подругой. Да и знакомы они с ней были всего неделю. Как на эту пьянь мужичок запал, непонятно. Но, видно, сильно тосковал мужичок от одиночества. Как только законная жена слегла в больницу, лечить обострившийся цирроз печени, решил мужичок оттянуться, ощутить свободу. Лечилась его супруга на терапевтическом отделении. Лечилась, но тоски, забытая любимым, откушала портвейна и попала к нам в реанимацию с кровотечением из вен пищевода. И лежит она на соседней койке и смотрит на появление своего благоверного с цветами. А тот двигается явно не к ней и сразу не признаёт законную супругу. Не мудрено, распух от зонда Блэкмора, да сам зонд крепко бинтом к голове привязан, чтобы случайно не вырвало. Это сделать невозможно, но некоторым удаётся. «Кобель, убью!» Вскакивает, хватает табуретку из-под судна, бьёт мужа по темени. Люська лежит, улыбается. Судном попадает Люське по голове. Шапочка Гиппократа смягчает удар, Люська продолжает улыбаться. «Сука, я тебя убью, бляди, вы все тут заодно». Вырывает из носа раздутый зонт блэкмора хлещет Люську по морде. Своей кровью из разорванного носа заливает пол. Но тут сбегается персонал. «Мадам заваливают на кровать, верёвки галопередол Супруга отводят в сторону, перевязывают голову. «Ой, ребята, спасибо, она у меня совсем бешеная. Слушай, мужик, а у твоей законной-то жены полис есть? Как-то она всё обещала, что принесут, принесут, а так никто ведь и не принёс. Мужик, смотри, платить ведь придётся? Да нет проблем, ребята. Сколько? Я заплачу».